Константин Муравьёв. Тени павших врагов. Глава 1 Какой-то из мёртвых миров. Мёртвый мир. Северные предгорья, Развалины какого-то большого города. Город. Потайная комната в городской стене. «Ты говорила, что тебе понадобится что-то около трёх-четырёх часов?» – уточнил я у девушки, когда мы расположились вблизи поглотителей, ясно различимых сейчас на фоне стены небольшого зала. «Да», – подтвердила Лисая, – «это так, хотя…» И она ещё раз осмотрела ту стену, что находилась позади нас. «Я тут для пробы активировала одно специально созданное небольшое плетение», чтобы оценить полученный выброс и эффективность процесса поглощения выделяемой при этом ментальной энергии, а также скорость работы внедрённых в стену накопителей. И в итоге у меня получилось, что я смогу воспользоваться более ресурсоёмкими плетениями. Вернее, плетения-то это будут те же самые, что я и предполагала использовать раньше. Малое, среднее, а затем и полное исцеление. Тут ничего не поменялось. Но вот магической энергии я смогу вложить в них чуть больше. Возможно, я, конечно, добавлю и ещё что-нибудь, ориентируясь по результату. Однако основа будет неизменна. «Понятно», – кивнул я, после чего посмотрел на богиню, немного подумал и спросил. «И что? Я так понимаю, в этом случае будет новый прогноз по твоему восстановлению». «Всё должно пройти несколько быстрее, я прав?» «Да», – подтвердила девушка, а потом что-то прикинув в голове продолжила. «Если я не ошиблась», – сказала она, – «то при таких условиях мне понадобится не более двух часов. К тому же в этом случае я смогу восстановить не только структуру своего ментального поля, но и частично у меня получится восполнить свой ментальный баланс». «Не полностью естественно, но и это уже будет гораздо больше того, на что я надеялась первоначально». «Хорошо», – согласился я с нею, – «делай так, как посчитаешь нужным, только следи за внешним выбросом ментальной энергии, он весь должен поглощаться накопителями, иначе нас засекут». «Я поняла», – серьезно ответила мне Лисая и, прикрыв глаза, сосредоточилась. А уже в следующее мгновение я почувствовал достаточно сильный выброс упорядоченного типа ментальной энергии и заметил, как начали стремительно восстанавливаться не только её ментальное поле, но и частично повреждённая метрическая матрица. «Так», – прикинул я, – «девушка пока там и у меня появилось время разобраться с тем», что мне досталось от встреченного нами тут необычного пленника. Поэтому следующие два часа я провел, разбирая, сортируя и анализируя попавшую ко мне информацию.